Глава 15. Боюсь, что ничем не могу вам помочь, проговорила она с явным облегчением и якобы виновато улыбнулась. В каком смысле? Угореловая отнялась нижняя половина лица. С такой силой он стиснул зубы, чтобы не нароком не заорать на глупую бабу, сидевшую перед ним в ужасной красной кофте и шелушившую арахис прямо на стол. Понимаете, наших точно в таких одеждах не было, проговорила она, забрасывая сразу три орешка в рот. Никто не работал 31 декабря по тому адресу. В смысле, никто. Он понимал, что тупеет от разочарования и от нежелания этой тётке помогать ему. Тупеет и задаёт ужасные вопросы. Он, майор полиции, не может собраться и начать её допрашивать, а не слушать весь этот вздор. Подскрипло, мающейся арахисовые скорлупы. 31 декабря в том микрорайоне у нас работало сразу три пары. Их данные живо мне на стол, повысил он голос и презрительно глянул на груду шелухи. И прекратите жевать, когда разговариваете с офицером полиции, или мы продолжим наш разговор в отделе. Он вовремя замолчал, проглотив ругательство. Женщина опешила, с минуту поморгала, переводя взгляд с горелого на злополучный арахис. Потом на ее лицо выползло два красных пятна с неровными краями. Она пробормотала извинения и тут же принялась сметать мусор со стола в корзину для бумаг. Сквозь редкие решетки корзины арахисовая шелуха сыпалась на пол, но она словно этого не замечала. Швырнув корзину под стол, она села, сложила локти на столе, как школьница, и зло глянула на него. «Так лучше?» — ядовито улыбнулась тетка. Список всех, кто работал 31 декабря по интересующему нас адресу. Ледяным тоном потребовал Гарелов. Сейчас она пододвинула к себе клавиатуру, пощёлкала по ней и через минуту вытащила из принтера лист бумаги с шестью фамилиями. Вот, они разбиты в списке по парам. Так и работают. Но не побоюсь вашего гнева, товарищ майор. И повторюсь, это не наши. У нас снегурочки в короне, яркого голубом кафтане и синих сапожках. Никаких белых шапок, белых кафтанов или рукавиц нет. Если кто-то там и побывал, то это не наши. Это кто-то со стороны. Деньги шибали. Со стороны. Это откуда? Он ткнул пальцем в фамилии. Адреса. Мне нужны их адреса и номера телефонов. Но я Она хотела возразить, но передумала, снова застучав пальцами по клавиатуре. Со стороны это откуда? повторил вопрос Горелов. Любители, среди профессионалов существует договорённость. У нас весь город разбит на сектора, кто где работает. Негласно, нет. Реклама есть, да, но когда поступает заказ, мы его передаём. Так порядочно, по-моему. И прямо все эту договорённость соблюдают. Усомнился Горелов. Не все, а только те, кто давно в этой сфере. Но что касается той парочки, о которой вы речь ведете. Это вообще никто». Она протянула ему еще один лист бумаги с адресами и телефонами артистов. «Кто-то левый, поверьте, купили костюмы через интернет-магазин или вообще в супермаркете на распродаже». «Почему так думаете?» «Если судить по вашим описаниям, это совершенная дешевка. Знаете, сколько стоит костюм нашей Снегурочки?» «Нет. Семьдесят тысяч. У Деда Мороза чуть дешевле» но тоже не грошовый. А на вашей пьяной снегурочке шапка белая с блёстками, белые варежки, белые сапоги и чёрные штаны. У нас требование, чтобы костюм и изнутри соответствовал. Если холодно, надень рейтузы, но белые или синие в тон. И так надраться...» Она с сомнением качнула головой. «Наши такого себе не позволяют». «Серьёзно?» Развеселился Горелов, «высказывая». Вспомнив рассказ мужчины о подвыпившем артисте, выступающем перед его сыном, "но ну, могут немного позволить для куража", да, она ещё раз обкатала в голове мысль, она ей явно понравилась, и тётка повторила: "исключительно для куража". Он позвонил трём из шестерых артистов, отрабатывавших программу 31 декабря по тому адресу, где проживала Витипская. Никого похожего они не видели. «Понимаете, майор, как могло быть?» — произнес один из них, как будто даже с сочувствием. Кто-то позвал к себе гостей, а они решили сделать сюрприз и вырядились. Напились потом, переодеться не смогли и попались на глаза жильцам. Что жильцы-то говорят? Признали в этой ряженой парочке своих гостей? Горелов обошел две трети квартир и дотошно опросил жильцов. Никто не видел артистов с такими приметами. Да, вызывали и Деда Мороза, и Снегурочку, но те детей только порадовали и ни в коем случае не были пьяными. Мы бы таких и на порог не пустили, говорили многие, разводя руками. Одна треть жильцов осталась неопрошенной. Квартиры были заперты. Соседи ничего конкретного сказать не могли. Может, отдыхают, может, на работе, а может, вообще квартиру купили и не живут. И так бывает. Бывает по-разному. Он вполне мог тащить пустышку, прицепившись к показаниям мужчины с третьего этажа, который видел, как нарядившийся Дедом Морозом человек тащил будто бы пьяную девушку, наряженную снегурочкой. И Горелов мог получить строгий выговор за самоуправство, потому что третий день на городской свалке работают четверо его ребят в том секторе, где было обнаружено тело Витебской Александры. Работают, проклиная свою судьбу и его заодно, наверное, тоже. Горелов до сих пор удивлялся, как безошибочно узнал в погибшей Витебскую. На неё вылили кислоту уже тут, на свалке, как определили эксперты. Но не всё было уничтожено. Уцелела сумочка с телефоном и кошельком, в котором, кроме банковских карт, было немного наличных и транспортная карта, обнаруженная в кармане спортивных штанов, и отпечаток неуничтоженного кислотой большого пальца правой руки совпал Александра однажды работала в одной ювелирной компании, где очень серьёзно подходили к набору сотрудников. С их согласия у них брали отпечатки пальцев и прогоняли их по базам на предмет криминального прошлого. Это помогло её опознать, а вот найти убийцу не мог помочь никто. Нет, сам то он был уверен, что за убийствами обеих девушек стоит Ильинов. Почти на все 100 уверен, но вот доказать не мог. Никак не мог. У Ильинова не было железобетонного алиби на момент убийств, но его могло не быть ещё у полутора миллионов человек, так сказал ему полковник во время вчерашнего утреннего разноса. Мне уже городские власти звонят и жалуются горелов. Ты людей поставил в мусоре рыться и не позволяешь утилизацию отходов производить. Там горы выросли горелов. Это что такое? Как называется? Ещё 2 дня, товарищ полковник, позвольте, умолял он начальника. Вчерашний день был первым из подаренных ему и его людям. Он прошёл без результатов. Сегодня второй, и пока всё тихо. Горелов вышел на заправке, чтобы выпить кофе и проглотить какую-нибудь булку. Он уехал из дома очень рано, Надюша спала, и он остался без завтрака и без бутербродов. Или делала вид, что спит, подумал Горелов, оплачивая слойку с повидлом и двойной капучино. Жена сердилась на него ужасно. Все праздники он провёл в бешеной гонке за преступником, если можно так выразиться. От него никто не бегал, да и образ преступника пока существовал лишь в его воображении. Но дома горелого все дней не было. Надюша скучала, хотя и не ворчала, как некоторые. Он дал себе слово: как только отыщет этого гада, сразу напишет рапорт об увольнении или о переводе, как выйдет. Булка никуда не годилась, раскрошилась в его руках до самого глубокого слоя, за которым пряталась горошина повидла. Он оставил всё это на салфетке, проглотил кофе, не почувствовав вкуса, и пошёл в туалет вымыть руки. И стоило ему намылить обе ладони, как телефон по закону подлости зазвонил. Жидкое мыло не хотело споласкиваться, вода бежала тонкой струйкой, а телефон всё звонил и звонил. горело даже пот прошиб Настолько важным казался ему этот звонок. "Да!" закричал он, вытащив мобильник из кармана скользкими от мыла пальцами. "Товарищ майор, кажется, что-то есть!" вибрирующим от волнения голосом сообщил один из парней, работающих на полигоне утилизации отходов. "Что?" телефон выползал из скользких пальцев как живой. "Нашли мешок, а в нём костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Поверить не могу." Варень чуть не плакал. Неужели всё закончилось? Я прованял за эти дни так, что ни одно средство не справляется. Блевать устал, товарищ майор, а он лежит себе спокойненько в 10 м от места обнаружения тела. Если бы не Гриша Рогов, а он что? Он помогать начал, ворчал всё утро, что эта часть полигона не обрабатывается, всё схватит заморозом, их ждут через пару дней, и потом никак. Потом пошёл с нами щупом ворочить. И нашёл. Поверить не могу, что всё закончилось. Так, погоди, ты там не захлёбывайся счастье, лейтенант. Лучше скажи, как выглядят эти костюмы? В точности так, как описал ваш свидетель, товарищ майор. Мы бы их в жизни не нашли, если бы не Рогов. Горелов не успел заподозрить Григория в подлоге. Мало ли, может, решил помочь полицейским, а заодно и себе, и подбросил мешок с вещами. Он же точно знал описание. Летенант перебил его подозрительные мысли. На белой шапочке изнутри имеются пятнышки крови, товарищ майор, доложил тот. Сейчас всё оформим как положено и отправим на экспертизу. Да, и ещё в бороде Деда Мороза тоже что-то есть. Мы даже трогать побоялись, чтобы улики не стряхнуть. Сразу всё упаковали обратно. Телефон всё же выскользнул из его мыльных пальцев и шлёпнулся на бетонный пол. Горелов не расстроился. Он услышал главное. Это было это прорыв, товарищ полковник, докладывал он спустя полчаса по телефону. Если установим, что кровь принадлежит погибшей Витебской, то моя версия окажется верной. Ну что? Полковник помолчал, повздыхал. Молодец, Горелов. Всех действующих артистов опросил. Может, они всё же что-то видели? Машину, к примеру в которую твой ряженый девушку усаживал, на стоянке у соседнего дома. Нет информации? Пока нет, товарищ полковник. Артистов троих опросил. Еще трое вне зоны пока. По сведениям, подрабатывают в ночных клубах. Отсыпаются, возможно. Но я дожму, товарищ полковник. А пока станем ждать результаты экспертизы. Как бы он ни старался, на костюме должны остаться его поты жировые. А если повезет, то и на мешке обнаружим отпечатки. Кто он, майор? Горелов представил, как полковник подозрительно щурится, сидя за рабочим столом с трубкой возле уха, и не стал говорить, что уверен, все эти следы приведут их к Клинову. Убьётся, товарищ полковник, не стало вносить никаких уточнений Валентин. Он очень-очень изобретателен и изворотлив, но и мы не дураки. Ну-ну, майор. Смотри только раньше времени ничего не предпринимай, пока не будет результатов экспертизы. Никаких действий с твоей стороны, слышишь? Так точно, товарищ полковник. Сам знаешь, какой у него адвокат, неожиданно произнёс начальник. Поему сочинит и в прокуратуру снесёт, а нам потом отписывайся. Он не бомж с дороги, майор. Кто он, товарищ полковник? прикинулся непонимающим Горелов. Тот, кому ты в хребет дышишь, майор? Всё, работай. Остаток дня прошёл в суете. Он несколько раз порывался позвонить Григорию Рогову и от себя лично поблагодарить за помощь, но всё время что-то отвлекало. В лабораторию, куда был доставлен мешок с возможными уликами, он не попал. Пока доехал до отдела, рабочий день закончился. Но Николай Усов, их эксперт, порадовал его в телефонном разговоре, сообщив, что материал хороший. Думаю, будет неплохой результат, Валентин. Кровь с внутренней стороны шапочки на ДНК уже отправлена. Если ты об этом забыл спросить, усмехнулся Коля. Я тебя обожаю, Усов, пробормотал Горелов, запыхавшимся голосом. Он как раз поднимался на четвёртый этаж к одному из артистов, который категорически отказался беседовать с ним по телефону и пригласил к себе в гости, слабым голосом попросив прихватить бутылку пива. Ну-ну-ну, я тебя дам, обожаю, шутливо прикрикнул на него Усов. Никаких неуставных отношений, майор. Когда ждать результаты ДНК? Горелов встал у обшарпанной двери, за которой ждал пиво не доделанный артист. Либо завтра к вечеру, либо послезавтра утром. От меня мало что зависит. Там очередь в 100 винтов. И да, мешок на возможные отпечатки пальцев ещё не проверял. Коля отключился. Горелов нажал кнопку звонка. Обшарпанная дверь распахнулась быстро и бесшумно, словно была из фетра. Майор Уставил на него указательный палец, заросший щетиной малый. «Так точно!» — усмехнулся Горелов и показал горлышко пивной бутылки, чуть расстегнув куртку. «Входи, майор!» Малый был высоким и худым, как жердь. Скромная мускулатура, под белой кожей, усыпанная веснушками. Спортивные штаны болтаются, в футболку цвета пыли можно смело затолкать троих таких, как он. «Давно пьешь, Евгений?» — спросил Горелов, входя в комнату и осматривая стены, вдоль которых в два ряда стояли пустые бутылки. «Сам видишь!» — театральным жестом повел вокруг себя артист. «Нальешь, майор, а то, боюсь, разговора не получится!» «Не получится здесь? Получится в отделе! Посидишь ночку в обезьяннике, здоровье поправишь!» Горелов нашел взглядом в свободный стул и сел. «У-у-у, вы к угрозам сразу!» Притворно завыл Евгений, усаживаясь в продавленное кресло у балкона. Я так не играю. Не бросишь пить вовсе играть прекратишь, предсказал Валентин и снова прошёлся взглядом по пустым бутылкам. Давай поговорим, а потом я налью тебе пива, и ты закончишь уже бухать. Если ты сообщишь мне нечто стоящее, то перекачуешь в разряд важных свидетелей, а это, поверь, уже статус, и он обязывает иметь лицо человеческое лицо Женя